Глава третья. Люцифер. Утро следующего дня. В мир людей владыка вошел через маленькую кофейню на одном из главных проспектов города. В узком помещении, где могли поместиться не больше двух посетителей, пахло горькими зернами и свежей выпечкой. Мальчик-бариста, на необычного посетителя, появившегося в буквальном смысле из ниоткуда, внимания не обратил. Мальчишка стоял за стойкой и пересчитывал протеиновые батончики со вкусом клубники. Поставщик, как всегда, что-то напутал и вместо шоколадного вкуса снова притащил ягодный, который совсем не пользовался спросом. Люцифер сначала посмотрел на светлую макушку пацана, потом оглядел помещение. Оно было тесным, жарким и непривычно пестрым. Какое-то безумное количество постеров на стенах, бессмысленные статуэтки на полках, цветы, которые съедали и без того дефицитное пространство. Демон, не привыкший к таким тесным комнатам, поспешил выйти на улицу. В глаза ударило весеннее солнце. Люцифер поморщился, осмотрелся и понял, как здесь все изменилось с его последнего визита. Вроде бы все было, как и в прошлом веке. Широкий проспект, невысокие здания советской эпохи, куцы и деревья, как образец городского озеленения. С этим всегда были проблемы. Не любили местные власти возиться с деревьями. И в то же время изменился дух города. На знакомых фасадах появились рекламные объявления, яркие вывески, кава, белкнига, какое-то конте. Городской транспорт оглушал шумом колес и моторов. Вместо пары чадящих драндулетов сомнительного качества по идеально гладкой дороге катились современные автомобили. Лениво, строго соблюдая скоростной режим и рядность, плелись городские автобусы. Особое внимание Люцифера привлек сотый маршрут. Несмотря на прохладную погоду, водитель решил не закрывать заднюю дверь, и у демона получилось рассмотреть сонные лица пассажиров. Кто-то спешил на работу, кто-то опаздывал на учебу, кто то вез капризного ребенка в школу из полосы в полосу перестраивались первые в этом сезоне мотоциклисты пешеходы терпеливо ждали на перекрестке пока загорится красный свет и автомобильный поток остановится перед переходом несколько минут люцифер потратил на то чтобы внимательно рассмотреть горожан современная мода демона слегка удивила женщины сменили приталенные пальто на бесформенные куртки каблуки на плоские уродливые тапки а шляпки и вовсе забросили куда-то в шкаф. Впрочем, одну девушку в головном уборе Люцифер все же увидел и подумал, что, возможно, решение избавиться от шляпок было верным, раз современные шляпники делают такие уродливые панамы. Мужчины тоже изменились. Мимо демона пробежал молодой мужчина в деловом костюме и с кожаным рюкзаком за плечами. Мужчина так спешил, что не заметил грязную лужу под ногами, Подошва тяжелого ботинка ударила по грязной воде, брызги полетели в стороны, Люцифер брезгливо поморщился и повернулся в сторону городского парка. Офис психолога был в двадцати минутах ходьбы от кофейни. «Ася, она меня никогда не поймет!» — восклицал на моей кушетке утренний клиент. «Всегда будет на стороне этого засранца! Вы бы видели, как она смотрела нагло!» как будто она была хуже девахи этого... этого...» Мужчина сжал кулаки и стиснул зубы. На высоком лбу набухла вена, несколько раз дернулся кадык. Я поспешила отвлечь его. «Гло, это ваша девушка?» «Девушка? Нет, моя любовница. Временная. Я ее купил. Взял в аренду. Ну, вы поняли». Я поняла и тактично кивнула. Ко мне в кабинет иногда приходили особенные клиенты. Нет, не особенные в контексте «каждый человек уникален», а в прямом смысле особенные, со своими уникальными прибабахами. Адам Барнау был одним из таких клиентов. Он родился в очень богатой семье. Правда, настоящие фамилии и имена родителей молодой человек скрывал, а я и не интересовалась, чтобы не нарушать конфиденциальность. Сам молодой человек ничем не занимался. Жил за счет родителей, которые закрывали все его потребности, От жилья и транспорта до развлечений. У меня создавалось стойкое впечатление, что такое положение вещей устраивает и самого Адама, и его семью. По крайней мере, за три месяца терапии клиент ни разу не обмолвился о конфликтах на почве финансов и не рассказывал, что его попросили наконец-то слезть с родительской шеи и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Даже наоборот, многие дорогостоящие увлечения сына семья поощряла Спортивные машины, эксклюзивная ювелирка, коллекционирование старинных книг – это лишь часть того, что я знала об увлечениях Адама Барнау. Но было в этой благополучной картине большое «но». Борьба с родным братом за внимание родителей. Несмотря на зрелый возраст, мой клиент был уверен, что родители его недооценивают и всегда принимают сторону брата. Самое интересное в этой истории было то, что и брат Адама – который тоже был моим клиентом, также считал, что Адама любит больше, чем его. Вот такой семейный конфуз. Расскажите поподробнее о встрече вашей мамы и Гло. Да особо нечего рассказывать. Я привел Гло на ужин. Обычный такой семейный ужин. Пара близких людей с семьями. Дядя Бельф с женой. Мамулечка их долго уговаривала прийти. Знаете, они такие заносчивые, что ли. Красивое лицо Адама скривилось Он почесал подбородок, лег на кушетку, сложил руки на животе и продолжил. «Вообще, мамуля не любит дядю Бельфа». На слове «мамуля» Адам всегда делал ударение и произносил его нарочито длинно. «Наверное, по полечке что-то было нужно, поэтому она согласилась их терпеть». «Этот ужин был важен для ваших родителей?» «Не знаю, никогда не интересовался их делами. Мамулик просто попросила меня явиться на ужин не в одиночестве». И вы выбрали гло Оно подходило по всем параметрам. Красивое лицо, умеет поддержать беседу. А бедра... Мужчина резко повернулся на бок и посмотрел мне прямо в глаза. Док, если бы вы видели эти бедра, она даже не суккуба, это что-то демоническое. Вы себе не представляете этот масштаб. Масштаб демонических бедер он показал руками. Для большей убедительности растопырил пальцы. Вообще, Адам любил применять в речи религиозные и псевдорелигиозные метафоры, и, признаюсь, меня от этого самую малость коробила. — И как на вашу спутницу отреагировала мама? — Сначала хорошо. Мамулечка была довольна, пока не выяснилось, что из-за меня Гло отказалась сопровождать дядю Висти, и тот выставил ее агенту претензию. — Дядя Висти — брат, троюродный брат моего папулечки. Очень своеобразный тип, я вам скажу. По пулечке стоило бы держаться от него подальше. Вы опасаетесь, что дядя может навредить вашей семье? Он псих. Повернут на ангелах и всей этой небесной хрени. Надо же. Теперь становилось яснее, откуда у Адама интерес к религиозной тематике. С психами всегда нужно быть осторожным, а дядя Вистия, он слишком, слишком доверчив. Даже Гас со мной согласен. «Вы знаете, какие у нас натянутые отношения с братом». Я кивнула, сделала пометку в блокноте и порадовалась, что хоть какие-то точки соприкосновения у братьев были. Адам тем временем продолжал говорить. «Мы на этом треклятом ужине говорили о казнях египетских. Вы, док, знаете эту историю про евреев и Египет?» Я не была подкована в религиозной теме. И, признаюсь, все эти истории про ангелов, демонов, безусловную любовь и вечные муки в аду меня пугали. Эти темы я с самого детства старалась избегать. Возможно, это была одна из основополагающих причин, из-за которых я решила пойти в психологию. Вы про десять казней египетских. Именно про них. Что вы думаете об этой истории? Что это ужасно, когда за неверные решения одного платят все. Цель оправдывает средства в данном случае. Но я не про это хотел рассказать. Представляете, дядя Вистия... До сих пор верит, что весь этот шухер в древнем Египте навели ангелы. Я внутренне собралась. Голова пыталась быстро придумать, как побыстрее свернуть эту тему и вернуться к семейным проблемам клиента. Но вместо этого выдала полнейшую глупость. А разве казни египетские совершали не... совершал не бог? Док, конечно, нет! Адам озорно хлопнул в ладоши и сел на кушетке. Вы же взрослая и умная женщина. Сами подумайте. Разве может Бог одновременно следить за всеми? Поверьте, у него наверняка есть дела поважнее людей. Для земли он держит целый штат крылатых бездельников. Бог поручил уничтожить египтян ангелом. В моей голове этот вопрос звучал примерно так, как будто я работала не психологом, а психиатром. И не в уютном кабинете в центре столицы, а в специализированной клинике за городом. Конечно. Только у этих, с куриными крыльями, на такой проект фантазии не хватит. Тогда кто? Демоны, конечно. Это же очевидно. Сами посудите, так изящно. Десять катастроф, одна плавно перетекает в другую. Конечно, там жрецы уже на третьей поняли, что сделали что-то не так, и были готовы все исправить, но, увы, ах, цепную реакцию не остановить. Кровавые реки вы находите изящным решением? там не было крови махнул рукой адам а потом снова лег и продолжил кровь это неудобно и гроба вот ангелом такое вполне могло прийти в голову но не демоном тогда что цветение водорослей адам снова хлопнул в ладоши глаза его засверкали пугающим азартом а мне стало совсем не по себе водоросли да это же нил «Стоило заставить зацвести резку в нужном объеме, как от нее начала дохнуть рыба. И люди. Трупный яд еще никого здоровее не сделал. Вы когда-нибудь думали, сколько проблем могут принести обычные водоросли?» Адам мечтательно улыбнулся. «Если бы не опыт работы с интересными клиентами, то, скорее всего, я бы уже думала о том, к какому психиатру бежать на консультацию. А жабы откуда взялись?» «Не знаю, зачем я задала мужчине этот вопрос». И вообще я не поняла, как от разговора о его семье мы перешли к библейским трагедиям. Адаму наш разговор явно нравился. Он с энтузиазмом зацепился за мой неосторожный вопрос. «Оттуда же из Нила! Земноводным тоже нужна была чистая вода. Вот они и вышли на свет Божий в поисках спасения и до усрачки напугали папуасов. А как же смерть первенцев? Этому у вас тоже есть объяснение? Это еще проще». Традиции плюс черная плесень. Духота, плохое хранение зерна, плесень. Вы знали, что тогда первый сын получал двойную порцию и принимал пищу первым? Двойная доза яда на каждый голодный организм. Звучит очень научно. В этом-то и изящество замысла, док. Древние невежды верят в небесную кару, а современный скептик — в науку и совпадение. Адам явно был доволен произведенным на меня впечатлением А я перекатывала на языке странные послевкусие этой беседы и пыталась сообразить, как увести разговор в другое русло, пока мы снова не начали обсуждать еще какую-нибудь трагедию. К счастью или к несчастью, делать этого не пришлось. Я оторвала глаза от блокнота и увидела в приемной незнакомого мужчину. Когда он успел войти и почему я не слышала звука открывающейся двери, оставалась загадкой. Моя помощница по-прежнему болела поэтому я пыталась судорожно вспомнить, не забыла ли кого-нибудь вдруг внести в расписание. Мужчина без стеснения молча рассматривал меня. Темные глаза буквально впились в лицо. У меня возникло странное ощущение дежавю, как будто когда-то я уже чувствовала нечто подобное. По спине пробежали мурашки, кончики пальцев похолодели. От такого внимания щеки залило румянцем. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и спросить. «Я могу вам чем-то помочь?» Чтобы скрыть свою неуверенность, закрыла блокнот, чуть расправила плечи и улыбнулась. Незваный гость никак на мой вопрос не отреагировал. А вот Адам повел себя странно. Он быстро вскочил на ноги, сделал движение, похожее на поклон, в сторону незнакомца и сказал. «Док, мне пора. Встретимся на следующем сеансе». «Но мы не закончили», — возразила я, понимая, что начинаю злиться. «Мамульчика хочет меня видеть, вот!» — он поднял вверх айфон. «Только что написала». Люцифер Люцифер стоял в приемной, смотрел на женщину и не мог поверить своим глазам. Психолог, которому таскалась вся половина вечного города, была точной копией Косикандриалы. Его даже немного позабавила эта ирония. Он пришел на землю, чтобы забыть пропавшую любовницу, а женщина, которая должна была ему помочь, оказалась ее точной копией. Те же рыжие волосы, тот же разрез глаз, те же чувственные губы. Только одежда другая, земная. Впрочем, нужно было отдать должное, даже эта примитивная одежда смотрелась на женщине чертовски привлекательно естественно желание обсудить с этой женщиной касси у него сразу пропало он хотел уйти чтобы не тревожить почти зажившие раны но никак не мог оторваться от ее лица внутренний голос демона пытался убедить его что это просто совпадение не может такое могущественное существо как каккасекандрриела превратиться в жалкого человека зачем у них же все было хорошо но чем больше он наблюдал за женщиной тем больше ему казалось, что это она. Сомнения пропали, когда женщина оторвала взгляд от блокнота и посмотрела прямо на него. Она его видела, несмотря на отводящее заклинание. Ни женщины, ни ведьмы делать этого не умели. По спине демона побежали ледяные мурашки. «Я могу вам помочь?» Любимый голос проник под кожу. Шокированный этой встречей, Люцифер ничего не ответил и не заметил испуганного Адамуса, который поклонился ему и выскочил из кабинета врача в приемную. «У вас запись?» — еще раз спросила женщина. В этот раз она отложила блокнот в сторону и изящно поднялась с кресла. Демон перестал дышать. Он ее нашел. Здесь. Среди людей. В теле обычной смертной. «Моя помощница заболела», — зачем-то сообщила она. Но что Касси говорила дальше, Люцифер не понял. Единственное, что он понял, Касси его не узнала. И тут же разочарование заставило демона прийти в себя. «Касси!»